Олесь Бузина. Революция на болоте. Мэр с сосиськой. С приходом в мэрское кресло Черновецкого в Киеве невыгодно быть здоровым и материально независимым. Такие люди не по нраву новому городскому голове, ибо Леонид Михайлович – великий филантроп. Больше всего на свете он любит осыпать своими милостями бомжей и нищих поймает приглянувшегося бомжика, прочтет проповедь, накормит дешевым обедом с порцией макарон и сосиской, и все довольны. И бомжик, и Леонид Михайлович, чувствующий себя в этот момент как минимум Иисусом Христом. А так как нищих в столице Украины маловато, чтобы талант благотворителя реализовался в Черновецком в полной мере, то владелец банка «Правокс», влезший в кабинет на Крещатике, срочно решил заняться производством новой городской бедноты, а для этого поднять одним махом цены на коммунальные платежи в 3,5 раза. «Слишком много в Киеве богатых людей, считает Черновецкий. Пора бы их раскулачить, отобрать излишки материальных ценностей. А то ездят не только в общественном транспорте, но еще в собственных автомобилях, учат детей в платных вузах, вкладывают сбережения в квартирное строительство». Непорядок. Разве такой человек будет любить мэра-благотворителя? Разве отдаст он все свое душевное тепло всего за одну соевую сосиску? Да не в жизнь. Срезать с него лишнее сало, которое по недосмотру прежних городских властей наросло. Тут следует заметить, такого мэра, как Леонид Михайлович, Киев действительно еще не видел. Был мэр втиратель Иван Салий. Был мэр-ленивец Косаковский. Был мэр-землекоп Сан Саныч Амельченко, изуродовавший своими архитектурными фантазиями весь центр Киева. К концу второго срока он превратился в форменного крота и начал срывать до основания даже днепровские склоны, пережившие две мировые войны и татаро-монгольское нашествие. Но мэра, с позволения сказать экономиста, нечистая сила святому городу на Днепром еще не посылала. И ведь были же знамения. Направлял Господь Вестников, предупреждавших легкомысленных киевлян. Буквально накануне выборов грянул скандал со строительной конторой «Элита Центр». Размахивал тогда мэр Крот Амельченко какими-то бумажками, подтверждавшими, что проводили свои денежные потоки, заезжие махинаторы, именно через банк Черновецкого. Только никто предупреждению свыше, как обычно, не поверил, и вестников в толпе обычных граждан не различил. Очень уж хотелось столичным жителям каких-то новых, неизведанных ощущений. По моему мнению, в трагедии, приключившейся с городом после избрания Черновецкого, виновата киевская старушка, ради которой и вертится, как она мнит, не только киевская, но и вся мировая жизнь. Бабка эта составляет значительную часть населения города. Она необыкновенно живуча. Если киевский старичок дотягивает по свидетельству статистики только до 63 лет, то старушка благополучно доживает до 75. Выйдя в 55 на заслуженный отдых, молодая пенсионерка считает, что вокруг нее должны толпами виться политические кавалеры, покупая ее голос в бюллетене. Она верит филантропов, которые якобы только и мечтают, чтобы сделать ее жизнь содержательнее. Стоит такая старушка недорого. Кило гречки, пару банок консервов, открытка на 8 марта и красавица ваша. Она охотно проголосует даже за того, кто ел детей и расстреливал пленных, лишь бы на выборах он принес ей положенный предпраздничный паек. Когда меня спрашивают, откуда у нас берется коррупция, я отвечаю, именно от таких коррумпированных старушек. Это ее продажные внучата становятся потом взяточниками и казнокрадами. Но и на старуху бывает проруха. Развращенная мелкими подачками при преомельченка бабка верила только в прогресс. Ей казалось, что впереди одно хорошее. А так как на последних выборах кульки от Черновецкого насили активнее, чем от Амельченко, то в результате весь город получил замечательный подарок в виде румянощекого политического деятеля, удивительно напоминающего внешне голубого воришку Альхина из 12 стульев», который крал, потом краснел от стыда, но не красть не мог. Даже совершенно не разбирающийся в цифрах человек понимает, что... Под повышением цен на жилье нет никакого честного экономического расчета. Слишком уж круглая цифра. 3,5 звучит очень неубедительно. Это означает, что цену хотят поднять на 250%. И прикинуты эти проценты просто на глаз. Причем очень жадный, завистливый. Когда мэр потякает о богатых киевлянах, он явно кривит душой. Богатых в городе от силы один из десяти, остальные просто вертятся, чтобы не попасть в бедняки, вкалывают на двух работах или подрабатывают, уже выйдя на пенсию, или двигает свой мелкий бизнес на едином налоге, мотаясь между какой-нибудь Турцией и рынком Петровка. То, что Черновецкий считает, если доход в семье выше 500 долларов на человека, это уже повод обирать его, выписывая фантастические счета за ЖЭКовские услуги, доказывает, что новый мэр – беспредельщик. Из предложенного 250% повышения, как минимум 150% – чистая прибыль новых держателей киевского общака, каким должен стать по замыслу филантропа и его подельщиков городской бюджет. Подлинные цифры всегда с дробями. Если бы Леня сказал, что повышать надо в 3,49 раза, и что эту сумму он просчитал, ползая в поте лица по полу своего Майбаха, я, может быть, ему и поверил бы. А так, простите, гляжу, вроде мэр, а присмотрелся призрак Альхина, только с соевой сосиской, чтоб он сам ее три раза в день ел на завтрак, обед и ужин. В заключение замечу, нужно читать официальные биографии кандидатов. Черновецкий не скрывал, что начинал в советские времена следователем прокуратуры по экономическим преступлениям. Любой здравомыслящий избиратель, прочитав это, сделал бы вывод. Жадный Леня начинал когда-то гоняя подпольный бизнес, а потом сам стал бизнесменом, когда СССР разрешил кооператоров и даже банкиров. Следовательно, называть Черновецкого человеком моральным, зная, что при советской власти он сажал за то, чем теперь сам занимается, нельзя. Но, к сожалению, киевляне в массе своей считают себя очень умными. Они уверены, что их невозможно обмануть. Поэтому они не читают даже официальных биографий тех, кого избирают на свою же голову. 12 декабря 2006 года